глава 41 1945 год париж восточный вокзал по перонам бродит мужчина ростом метра восемьдесят весом 50 килограммов у него болит голова смертельно болит что-то стучит под черепом мешает думать каждая следующая минута стирает предыдущую вокруг него шумно очень шумно поезда объявление по радио толпа В правом кулаке он сжимает страницы из газеты и не хочет, нет, не может расстаться с ними. Кто-то пытается взять его за руку, чтобы уложить на носилки, но он отталкивает доброжелателя, отказывается, пытается сказать «нет», но с пересохших губ не срывается ни звука. Шум, шум, шум. Поезда, громкоговоритель, толпа. Какая-то женщина берет его за левую руку, свободную руку. Она так нежна, что он не сопротивляется. Женщина ведет его за собой, и он идет, медленно, пошатываясь. Она подстраивается под его шаг. Ему кажется, что они бредут так много часов, но, возможно, он ошибается. Не так уж и долго они двигались вперед, а теперь она помогает ему залезть в грузовик. Ему страшно и больно, больно, очень больно. Наконец он ложится и закрывает глаза. Женщина не отпускает его руку. Рядом с ним есть и другие силуэты. Двигатель работает шумно, но их окружает кокон тишины. Каждый пассажир планетарно тих и молчалив. Никто никому не смотрит в глаза, но его рука остается в ее руке. Он отключается, не видит снов, вокруг все черно. Когда он выходит из этой полукомы, грузовик въезжает в парк со столетними дубами. Пришла весна, светит теплое солнце, а ветер похож на прощение. Он смотрит в небо, лежа на носилках. Она по-прежнему держит его за руку. Боль и тишина. Его несут в большое здание. Внутри пахнет капустой и бумагой. Солнечный свет заливает длинные коридоры. Ему... Нравится запах женщины. Она отпускает его руку, чтобы санитары могли переложить его на стол для осмотра, и говорит «Меня зовут Эдна, я медсестра, я буду заниматься вами». Она аккуратно один за другим разгибает его пальцы, пачкая руки о газетную бумагу, которая кое-где приклеилась к коже. Сколько дней, недель, месяцев человек хранил эту газету? Он хочет закричать и не может. Хочет помешать медсестре забрать бесценное сокровище, и не получается. Сила на исходе. По его щеке стекает одинокая слеза, по той, где нет шрамов. Эдна не замечает ни худобы, ни шрамов, ни немоты. Она видит только глаза необыкновенной красоты. Желая успокоить пациента, она прячет листки в картонную коробку, осторожно, как бриллиантовое колье закрывает ее крышкой и ставит рядом с ним на тележку с лекарствами. Ему все труднее дышать, головная боль невыносима, как самая жестокая пытка. К ним подходит врач, здоровается, начинает выслушивать стетоскопом сердце, а Эдна разбинтовывает голову, не давая ему коснуться повязки. Палату заполняет гнилостный запах. Эдна бледнеет, но улыбается. Ему хочется спать. Он закрывает глаза, взмах крыльев и темнота. Он погружается в кому.